В декабре Мазепа с заметным раздражением писал Гадичскому полковнику Василию Вилецкому в ответ на жалобы о плохих стациях. Сам уж, ваша милость, позаботьтесь о том, чтобы как полагается, могло товарищество полка вашего довольна быть стациями. Если им не можете удовлетвориться в назначенных вам воеводствах Бельском и Волынском, то хоть воеводство русское и часть земли львовской занимайте, но только нам больше о том не докучайте, когда и без того у нас каждый день столько проблем. Иван Степанович сразу же после отхода от Замостья расположился в Дубно, надеясь в сносных условиях провести зиму и поправить здоровье. Но не тут-то было. Именно в это время начинаются все неприятности. Мазепа получает с нарочным курьером письмо от прилуцкого полковника Дмитрия Горленко, который в качестве наказного гетмана командовал казаками, находившимися под Гродно с российскими войсками. В пространном послании Горленко излагал многие обиды, поношения, унижения, досады, коней разграбления и смертные побои, которые казаки терпели от старших и средних русских командиров дошло до того, что самого Горленко, когда он ехал куда-то по делам со старшиной, сбросили с коня. Русские забрали всех их лошадей и подводы. Эти конфликты возникли не вдруг. Проблемы у казаков на службе в Литве начались ещё в конце лета. В сентябре Горленко писал в Москву о нуждах казаков, находящихся под начальством генерала Рена. Тогда же было подано прошение от лица старшего и меньшего товарищества при Луцского и Киевского полков с просьбой об отпуске домой и с изложением понесённых ими обид и убытков. Реакции со стороны российского командования не последовало. Теперь Горленко наконец нашёл способ уведомить обо всём непосредственно Мазепу. Но это было не всё. С тем же курьером Гетман получил послание и от Ивана Черныша, находившегося при ставке Петра. Черныш переслал копию царского указа, согласно которому Киевский и Прилуцкий полки должны были отослать в Пруссию для муштры и переустройства их в регулярные части. Как писал генеральный писцёр Мазепы Орлик, он лично прочитал эти два послания гетману. Иван Степанович страшно разгневался и, не сдерживаясь, воскликнул: "Какого же нам добра впредь ждать за нашу верную службу? И кто был бы таким дураком, как я, чтобы до сих пор не принял бы противную сторону на таких условиях, какие Станислав Лещинский ко мне прислал?" Почему последовала такая резкая реакция? Дело было не в конфликтах с русскими офицерами, хотя безусловно раздражение казацких войск на тяжёлую неблагодарную службу на фронтах Северной войны отчасти и переходило на Мазепу и подрывало его авторитет и власть в Гетманщине. Усиление недовольства запорожцев было только одним из проявлений этого явления. Вообще Северная война оказалась совершенно иной для Украины в отличие от Азовских походов. Сражения с привычным и хорошо известным противником татарами и турками приносили победы, славу и добычу. Иное дело Шведы. Лучшая регулярная армия Европы была не под силу ни только казакам, но и новым петровским полкам. Отсюда неудачи, разочарования и конфликты. Сражения приносили одно только экономическое разорение. Люди роптали. Ситуацию мог исправить триумфальный поход через Польшу, но спасти августа, а взамен потерять Правобережную Украину, население которой с восторгом встречало вступление казацких войск, это было чересчур. Но мало того, переформирование казацких городовых полков в драгунские грозило гораздо более серьёзными последствиями. Ведь вся система административного управления Гетманщины строилась по полковому признаку: полки, сотни и так далее. И полковая старшина выполняла роль администрации. У них тоже в городовые полки Петровский указ тем самым ликвидировал гетманскую власть и автономию Украины. Через некоторое время в Дубно приехал и сам Горленко. Он написал к шафирову, прося отпустить его домой в виду болезни ноги, и добился согласия на отъезд у генерала Арена, подарив ему несколько хороших коней и 300 ефимков. Уезжая, Горленко оставил полки под командой своего сына. Он объяснил Мазепе свой отъезд тем, что боится, как бы его не отослали в Пруссию. О чём гетман разговаривал с одним из самых талантливых и близких ему полковников, мы можем только догадываться. Почти сразу после приезда Горленко Мазепа был приглашён в Белую Криницу, имение князя Вишневецкого, воеводы краковского. Князь просил гетмана быть крёстным отцом его дочери. Крёстной матерью новорождённой была княгиня Дольская сам факт, что восстам Мозеп с польской элитой, не был чем-то необыкновенным. Ещё в Крылове он встретил сына волынского костеляна пана Радзиминского. Годом позже та же Дольская будет крестить детей и вместе с Шереметевым и Реном. В дальнейших событиях знакомство с пани Дольской сыграет большую роль. Несколько дней продолжались пиры и разговоры. Орлик называл княгиню прилесницей. Скорее всего, дважды бывшая замужем, но всё ещё молодая и очаровательная Дольская была приятной собеседницей для Мазепы. Своим вниманием и обаянием она отвлекала его от невесёлых мыслей и льстила его мужскому самолюбию. Но нет никаких оснований говорить о том, что Книгиня, тайная сторонница Лещинского, уже в тот момент могла убедить гетмана изменить царю. Начало переписки, обмен шифровальным ключом тоже на самом деле ни о чём не говорят. Ведь хорошо известно, какая широкая осведомительская сеть была у Ивана Степановича. Он мог рассматривать прилесницу исключительно как удобного информатора непосредственно из лагеря Лещинского. Если бы уже тогда, зимой 1705-6 года, Мазепа имел в голове какой-то далеко идущий план, то скорее всего, он не стал бы с первых шагов посвящать в него орлика, ведь он прекрасно мог найти способ переписываться с княгиней и без ведома своего генерального писаря. Вернувшись в свою ставку в Дубно, Мазепа направил Дольской благодарственное письмо за оказанное внимание и сразу опять столкнулся с теми проблемами, которые так расстроили его перед отъездом в Белую Криницу. Генеральный Ясаул Иван Скоропадский привёз ему царский указ возвращаться на Украину. Мазепа догадывался, что его хотят удалить, чтобы проще было решить вопрос с Правобережьем. Уезжать в Батурин в момент, когда решались ключевые для будущего гетманщины вопросы, он не хотел. В своём послании к Петру Гетман спрашивал, почему его отсылают из-за пошатнувшегося ли здоровья или для дела. Ибо, если будет монаршим интересам потребна, и умереть тебе готов на службе. В результате Мазепа остался зимовать на Правобережье. Но до него дошла ещё одна новость. Уезжая из Гродно в Москву, Пётр поручил верховное командование Меншикову. Иван Степанович направил Александру Даниловичу поздравление в связи с таким высоким назначением, но в глубине души не мог этому радоваться. Новый фаворит царя вызывал у него резкую антипатию. Может быть, Мазепа инстинктивно чувствовал, что именно Меншиков сыграет роковую роль в его судьбе.